Но нужно знать, что в представлении тибетца любое явление, вызванное сознательно или бессознательно, всегда обусловлено разнообразными причинами, сперва порождающими в субъекте волю к созданию явления или же приводящими в действие скрытые в нем силы без его ведома и затем внешними причинами, способствующими возникновению явления независимо от его создателя. Отдаленные причины чаще всего представлены своим потомством. Этот образный термин употребляли со мной в разговорах многие тибетцы. Потомство причин представлено следствиями, на данный момент воплощающими совершенные в прошлом физические действия или старые мечтания. Примечание. Приведем несколько примеров потомства причин. Молоко присутствует в масле и сыре, семя представлено в рожденном от него дереве и так далее. Итак, когда я говорю о концентрации мысли, нужно понять, что согласно изучаемой нами системе, концентрация мысли не вполне произвольна. Она служит непосредственной причиной явления, но ей предшествует множество вторичных в равной степени необходимых причин. Секрет психической тренировки в понимании тибетцев заключается в развитии силы концентрации мысли, намного превосходящей интенсивность концентрации, какой наделены от природы даже наиболее одаренные в этом отношении люди. Как утверждают тибетцы, в результате концентрации мыслей возникают энергетические волны. Слово «волна», разумеется, взято из моей собственной терминологии. Я употребляю его для большей ясности, еще и потому, что, как выяснится в дальнейшем, в рассуждениях тибетцы речь идет о силовых токах. Однако сами тибетцы пользуются словом «энергия». «Энергия» получают они – рождается при любом физическом действии или работе сознания, по буддийской классификации при работе духа, слова или тела. Именно от интенсивности этой энергии и от сообщаемого ей направления зависит возникновение психических явлений. Вот рекомендуемые тибетскими учителями магами Различные способы использования энергии, вырабатываемой мощной концентрацией мыслей. Первое. Можно заряжать волнами какой-нибудь предмет, как заряжает электрический аккумулятор. Затем этот предмет может, в свою очередь, отдавать заключённую в нём энергию уже в другом качестве. Например, энергия эта может увеличивать жизненную силу, входящую в соприкосновение с заряженным предметом человека, сообщать ему бесстрашие и так далее. Исходя именно из этой теории, лама изготавляет пилюли, святую воду и различные амулеты, предохраняющие от несчастья и заболеваний. Для этого лама должен прежде всего очиститься, соблюдая специальную диету и придаваясь в уединенном месте медитации. Затем он концентрирует мысли на определенном предмете с намерением сообщить ему благодатную силу. На эту подготовку уходят многие недели, иногда даже многие месяцы. Тем не менее, церемония освещения и завязывания волшебных веревок или шарфов часто занимает несколько минут. Второе. Переданное предмета энергия может сообщить ему подобие жизни. Он получает способность двигаться и может выполнять действия под диктовку ламы, вдохнувшего в него жизнь. Здесь будет уместно вспомнить историю с ритуальными пирогами Торма, посылаемыми ламой из Транглунга по воздуху на дома его непокорных селян. Существует и другое, более или менее аналогичное средство, применяемое НГАК-СПА с целью вредить своим ближним. Приведу пример используемых ими приемов. После длительной концентрации мыслей, продолжавшейся, быть может, много месяцев, маг сообщает ножу волю для убийства определенного лица.